По давней традиции хирурги выполняли еще и обязанности цирюльников. В их компетенцию входили врачевание ран, сращение переломов, кровопускание, а также стрижка бороды и волос. Мало-помалу последний вид работ перешел к парикмахеру, который часто был всего-навсего лакеем хирурга. К концу века в городах появились цирюльни на французский манер. Политические власти не менее руководства гильдии были заинтересованы в том, чтобы возвести хирургию в разряд науки и привнести в нее достижения медицины. Это, в частности, послужило причиной создания анатомических курсов. В Гааге хирурги города на свои деньги создали анатомический театр. Хотя юридически гильдия хирургов принадлежала к разряду ремесленных, она отличалась от последних заменой посвящения в мастера с дачей экзаменов. Доктора и опытные хирурги задавали кандидату вопросы по анатомии и ставили перед ним задачи – прижечь рану, изготовить бинты и скальпель, пустить кровь. Экзаменационный сбор был очень высоким – 250 гульденов, что в 4-5 раз больше университетского налога на докторскую степень. От судовых хирургов знаний требовалось меньше. Для них считалось достаточно уметь врачевать болезни, свойственные морякам огнестрельные ранения, контузии, ожоги, переломы, гангрены. Но упрощенный экзамен лишал судовых хирургов права на частную практику, навсегда привязывая к кораблям. Другие домашние хирурги устраивали приемную в одной из комнат собственного жилища. Здесь же хранились и инструменты, они делались из железа, меди и кости. Хирургические ножи, Прямые и изогнутые, с зубчатым лезвием, иглы для кровопускания и щипцы для вырывания зубов. В то же время операционный стол заменял простой табурет, а крепкого кулака лакея хватало, чтобы обездвижить больного в отсутствие наркоза. Комедийные авторы не уставали насмехаться над этой профессией. Хирурги тяжело переносили привычку общества равнять их с цирюльниками. Университетов они не заканчивали, ведь двух лет обучения было достаточно – Отличительной одежды как медики не носили. Тем не менее, из их рядов выходили государственные деятели. Во многих городах, приведенных к присяге хирургов, приглашали на муниципальную службу. Они получали привилегию присутствовать в качестве контролеров на всех операциях, осуществляемых их приезжим коллегой. В то время существовали и бродячие хирурги – отбившиеся от гильдии, на которых взваливали надоедливую рутину или, напротив, рискованные операции, которые могли подпортить репутацию оседлого и скулапа буржуа. Наконец, в гильдии хирургов случались и члены второго ряда, которые освобождались от уплаты взносов и могли оперировать только в присутствии муниципального доктора. К этой категории относились окулисты, костоправы и извлекатели камней. В начале века аптекари принадлежали гильдии бакалейщиков. Впоследствии они были слиты с медиками. От этого пострадали их коммерческие привилегии. Бакалейщики, оставшиеся в гильдии, торговали некоторыми лекарствами, которые таким образом выходили из-под фармацевтического контроля. С другой стороны, аптекари ненавидели медики, видевшие в них конкурентов. Не только потому, что те и другие носили одинаковую одежду, черный балахон и плащ, шляпу с заостренным верхом и отложной воротник. Еще и в силу того, что в своих конторах аптекари тайком давали медицинские консультации. Соответствующие теоретические познания они получали еще при подготовке к экзамену для вступления в гильдию. Некоторые аптекари занимались научными исследованиями, как Якоб Лемор, преподававший в Лейденском университете химию и фармакологию. Впрочем, медики сумели настолько отравить ему существование, что он вынужден был сдать экзамены на степень доктора медицины, чтобы вернуть себе спокойную жизнь.